Ольга Аверс. Гости Бабы-Яги. У лукоморья дуб зелёный. Златая цепь на дубе том. Александр Сергеевич Пушкин. У Бабы-Яги тепли в печке наваристые щи. Избушку наполнил аромат свежеиспечённого каравая. Полы начищены до блеска. На столе белая скатерточка с кружевом. пауков, тараканов, мышей да крыс с самого утра яга нещадно прогнала. Вот уже триста лет никто не заглядывал к старушке в избушку. А поутру гуси-лебеди нагрянули, да письмецо принесли. «Жди нас, будем к полуночи». И подпись «СНГ». «Лещий знает, что такое СНГ». вы свистовала поднос ега кружать по избушке с тряпкой кое-где в углах разглядела трёхсотлетний слой пыли а во снек это рассуждала бабуся обшиблися пока письмецо корябли буквицу и пропустили баба ега выглянула в оконце уж чего чего а снега в этом году навалило как никогда Лежит, сияет под звездами Росыпью алмазов. На славу постарался дедушка Мороз. Все елочки и сосенки По крывалам укутал, Будто в шубейках красавицы стоят. Кх! Не снег это! Как снег к полуночи придет? Ей на водобра и так полным-полно. Да и почуял бы я, стена и ногата, не ноет даже. Что бы это ещё могло быть? раздумывала вслух баба Яга, собирая метлой паутину из углов чулана. Наконец-то и до него добралась. Снеговик? Хм. И этот дружочек в силе нагрянуть. Вот только на кое я тогда щец наварила. Он уже растает, ледохольный. «Этому гостю холодца лучше подать до сладкого студня. Эка затеять дрожалку надо бы нам». Кажись, холодец в погребке схоронился. Не все кикимора-то смолотила. «Ох, нелегко в оландайке этой в болоте зимой живется!» Посетовала бабуся. Отбросила баба яга метлу в сторону, да выскочила с ковшом из избы снега зачерпнуть. Как раз уборку завершит, снег и растает. Сахару добавит, да за крыльцо выставит. К полуночи подмерзнет. Будет ли снеговика студень сладенький? «Может, и не снеговик это?» Продолжала шамкать беззубым ртом яга, возвращаясь к паутине. «Неужели по-человечье написать нельзя было? Що за СНГ? За мои четыреста пятьдесят лет «Никаких только и сынгов не бывало! Всяко не упомнишь!» «Не иначе, как дуботолк записку прислал, а я гадаю весь божий день!» Оттерла я гостины, наполировала скляночки с настойками, сушеных жуков да пауков убрала с глаз долой в чулан, чтоб гармонию бранства избушки не нарушали, да гостей, чего доброго, не напугали». След за пауками в чулан отправились маринованные огурчики и ужи. Квашеные мухоморы и плетные поганки. Варенье из волчьей ягоды, сушёная белизна. Резво по козлиному взобралась бабуся на чердак. Порылась, порылась, да тыскала черепушки с земляничным и малиновым вареньем. Забрёл как-то по осени Михаил Потапыч, обтыгенду да угостил старушку. Почесала бабуля затылок, пошарила ещё и завлекла из-под пыльной шапки невиденькие горшочек ароматного липового мёда. Ега опрометью слетела с чердака, поторопилась, да мимо лестницу укатила. Так и упала с вареньем и мёдом в руках. Плюхнулась бабуся, костями загремела, чуть не убилась. Поохала, поахала, покряхтела, да мал-помалу на четвереньки встала и к печке поползла, тепло лечит. Прислонилась спиной к теплой беленой стеночке, да веки от удовольствия прикрыла. «Да, старовато я для подобных полетов стала!» Расшепелявила яга и вытащила изо рта предпоследний зуб. Поглядела на свое сгнившее сокровище, да запулила в дровник. Умаялась баба яга с уборкой, отдохнуть решила. Посидеть на половицах, да старые кости как следует прогреть. А с печки как раз баюн спрыгнул. Проснулся котейка, потянулся, Да песню на свой лад завёл, ластится к бабусе, обок трётся. Баба-яга стала кота гладить, да приговаривать. Баюшка, мой баюшка, ласковый котаёшка, думу-думушку гадай, у гостей к ночи поджидаю. Ты скажи-ка мне, коток, Что придёт к нам на чаёк? В письмеце приписка: СНВ и чисто. Головёнку всю сломала, ничего не нагадала. Что же ж скажешь мне, коток? Может, дашь какой намёк? Ты-ка толк-то весь учёный, видишь толк? Ты в чудесах. Подскажи-ка, друг мудрёный. «Коли смыслишь в письменах!» «Знаю, знаю, кто это!» Заговорил кот Баюн, растягивая слова. «С... Сеня... Нафаня... Г... Горе луковые! Давненько домовые не заглядывали в гости к нам!» Затоскавали, пади. Вот и решили навестить. Новости теперь принесут. Мне переслушать. Ты бы еды побольше наготовила, Егуша. Ежели ежи летит, роглодиты нагрянут, так и мы мои новые гадюки с ужами сойдут. Зачем я вареньейно тогда достала? Они ж как термиты Все угомонят, ничем не побрезгуют, мечут все, как в бездонный колодец. Лишним не будет, я ужами и гадюками не питаюсь. У тебя, кстати, сливочек не найдется, сметанки, молочка... «Ёлки-иголки, где я тебе сливок среди снега достану? Не что к лиху одноглазому наведаться!» Задумалась ега. «Вот что, куманек, давай-ка, запрыгивай в саночки самоходные и кати-ка ты к лиху за молочком и сливочками, а я пока хлеб испеку. Закваска-то у меня в погребке состоялась». Нацепила бабуся и гуся коту на шею кувшинчик на веревочке. Достала с полки саночки самоходные, дубовые, резные. Вынесла на крыльцо, да поставила на снег. Посадила баюна и как свиснула. сани, дубовые, резные и самоходные! Скользите быстрее ветра через сугробы глубокие и леса дремучие! Донесите кота до да лиха, что живет в соседнем темном бару тихо! «Я-ху!» прокричал Баюн, когда сани рванули с места, издав лошадиное ржание. Через мгновение кота и след простыл. Только... Поло зя поблёскивали в лунном свете, и доносились отзвуки удаляющегося колокольчика. Заботуюхи прибавилось. Домовые ведь не только поесть да поговорить любят, они непрочь и застарелые кости пропарить, баньку истопить. Ладно, банька-то к баньке. Кажись, даже веник дубовый у меня где-то завалялся. Вот по осени притащил целый ворох, ободрал дубок свой ладно. Насушил за лето. Всё бубнило про себя баба-яга и снова полезла на чердак, охая и ахая. А веник отыскался быстро, даже не один, а целых 3 висели под самым коньком избушки. Подумала яга, подумала, да и решила Что станет с домовых и одного веничка? Вдруг позже в гости добрый молодец заглянет. Богатырь пожалует или вообще Иван Царевич явится, а ей и предложить нечего будет. Нехорошо получится. Только яга баньку истопила до воды в кадушку сосновую натоскала, как кукушка вынырнула. И давай куковать, оповещая что до полуночи два часа осталось. «Ах, времечко бежит, не успеваю!» И кот не воротился. «А ежели не домовые? А ежели с серый волк? Н-не-хочуха-г-горыночь!» Задумалась баба яга и продолжила размышлять вслух. «С серым все просто!» Курией на лавлю, ему можно и в сыром виде подать. С них хочухей сложнее. И этому ничем не угодишь. Что ни предложишь, на всё один ответ не хочу. Ну и кикимор с ним пусть не хочет, прогладиться захочет. Огарынычи не прокормишь. У него три башки. И каждая со своим вкусом. Одно испеса подавай. Другой жучков до да мухоморчиков, а третьей пирогов с земляникой. Пироги. Ега схватилась за голову и заметалась по избушке. Надо тесто заквасить. Ох, сколько же забот, когда гостей встречаешь. До да непростых гостей, а гостей из СНГ. А в лесу морозец скрипчал, ночка всё темнее становилась. Скоро сказка сказывается, да у бабы Егини скоро дела делаются. Целый час бабуся носилась по избушке, то полошлёпала, месила, квасила, тушила, жарила. Тесто быстро подоспело, стала ега пироги лепить, да на лопату укладывать. Какие только начинки не наготовила. Здесь и с капустой, и с морковью, и с морошкой, и с клюквой, и с яблоками. Старается Ега, даже язык высунула. Пока над пирогами хлопотала, поюн вернулся с молочком, сливочками и творожком. Лихо с пустыми лапами не отпустит. Ель! Ель на редей, что в ходу растёт, прикнула коту Баб Ега. Когда тот зашёл в избу по человечье, на задних лапах, потому что в передних держал гостинцы. Филипп стыдюе летом хотела, мешалось тебе, а теперь на режать надумала, протянул кот. С ёлочками, и я не очень общаться люблю. У меня к дубам больше душа лежит, а не толще. И на южнее. Можно весь день вокруг ствола ходить и сказки сказывать. А ели колючие и хлипкие. Вот шишечки красивые на них растут. На кой мне дуб твой нужен, Новый год же поди наступает. «Елки наряжают! Сегодня все люди и нелюди, а ты мне дубом своим плеш проел!» «А-а-а!» – а -а -а, отозвался кот. «Так бы сразу и сказала! Чем наряжать?» «Дуй на чердак! Там ягоды рябины сушеные висят, прошлогодние шишки! Обожди вешать на ель! Сперва в сне, как уни, чтоб блестели, а на макушку ворону посади!» Чучело где-то под мечом к колодцам валяется. Давай, родненький, подсоби старушке. Я ж поди все косточки сегодня пересчитала с чердаком этим. Не подводи, баюнушка. Уже через четверть часа перед избушкой на куриных ножках красовалась высокая ель, вся увешанная красными ягодами рябины, шишками и яркими флажками, которые кот Баюн вырезал из парадный шаль баба-яги. Только она об этом ещё не знала. На макушке еле возтидала чёрная ворона со стеклянными глазищами. Боюнушка, красота-то какая! Где ж ты, цветостый флажочки-то заприметил? Ежели их захотеть, то и смастерить недолго. Набирай хлама на твоём чердаке, Ега. Хоть я добавляй. Только они поговорили, как кукушка оповестила, что до полуночи половина часа осталось. Спохватилась баба Ега, начала космички свои причепуривать, платок на голове сменила на праздничный, красный в белый горошек. Начала по избе носиться, шаль парадную разыскивать. Во все сундуки заглянула, нигде не нашла. В запрело даже. Высунулась в окно, и такие незнакомые флажочки на ёлочке показались ей. "Ответь, котик, коток, пушистенький бочок, не из моей ли шали парадной ты флажочки смастерил?" Баба-яга хитро сощурила глаза и прихватила кочергу. Кот попятился, быстро соображая, куда бы sıгануть на ель или на крышу. Мороз с красным носом прибыл как раз вовремя, да не один, вместе со снегурочкой, а с ними и снеговик. Привезли бабе-яге и коту подарков, поздравили с Новым годом и огни на ёлочке зажгли. Снеговик объяснил, что письмец сочинял в торопах, и с Новым годом сократил на современный лад. СНГ. Ега посетовала, что всю голову сломала, разгадывая словцо замысловатое. Однако её старания даром не прошли. След за Дедом Морозом подтянулись домовые. Серый волк, Нехачуха, Горыныч прилетел и лихо притопала, пирогов с щавелем и репой принесло. Даже Кикимора из замерзшего болота вылезла и на чаек заглянула. Не зря бабуся весь день хлопотала. Новую шаль Дед Мороз подарил бабе-яге, карту цветной бумагой с бархатными листами, ножницы и клей, чтобы творчеством занимался долгими зимними вечерами. Дорогих гостей усадила я за стол дубовый. Угощение пришлось по душе каждому. Домавые долго-долго парились в баньке. Снедавик нахваливал холодец и студень, Дед Мороз тосты весёлые изрекал и запивал ледяным квасом. Серый волк поведал о своих приключениях с Иваном-царевичем. Нихочуха же помалкивал. Он на перегонки с третьей головой горыныча пирожки с морошкой и клюкву ел. И я там была в звар Збитий пила, по устам текло, в рот каплю попало. Ох, и славно встретили Новый год!